И убедил себя, что во сне его душа покинула тело и увидела то, что он впоследствии нарисовал, так? Именно, кивнул Югава. Кусанаги, скрестив на груди руки, вздохнул. Такого рода ошибка восприятия казалась вполне возможной. Мне кажется маловероятным, сказал он, чтобы сон мог до такой степени совпасть с признаниями подозреваемого. Совпадают даже такие детали, как белая крыша и белые полосы на капоте. «Особенности раскраски, которые есть только у мини-купера». «А может быть, мальчик помешан на автомобилях?» Кусанаги, потряс головой, Уэмура уверяет, что его сын в автомобилях ничего не смыслит. «Хм... Сложнее со второй версией. Если предположить, что мальчик допустил ошибку, проблема, когда он в действительности видел мини-купер. Это могло бы как-то помочь следствию». «Думаю, это не так трудно выяснить», — сказал Югава. «Сравните рисунок с реальной местностью». и установить с какой точки мальчик видел машину. Затем узнать, когда мальчик находился в этой точке. Ты прав, согласился Кусанаги. Что ж, желаю удачи. Если что-то добудешь, сообщи, буду благодарен. Как? Ты не составишь мне компанию? Дела элементарное, Югава вздвинул брови. Мне кажется, ты один вполне справишься. Сам сказал, если исходить из предположения, что у Эмуры и его сын говорят правду. То есть нельзя исключить возможность того, что всё это брехня. Необходимо лично встретиться с Уэмурой и его сыном, но Кусанаги встал и положил руку на плечо физика. "Неужто ты полагаешь, что я, ничего не смыслящий в естественных науках, смогу их вывести на чистую воду?" Югава недовольно поморщился. "Вот уж не ожидал, что дождусь от тебя такого панигирика". Не выпуская из руки чашку, он неохотя поднялся со стула. Глава 4. Место, в котором, по утверждению Нобухико Курите, он находился днем 22 июля, располагалось на берегу реки Тамагавы, возле дамбы, где можно было спуститься на машине к самой воде. Там-то он якобы и остановил свой мини-купер, чтобы поспать. Поскольку он прогуливал работу, для него было предпочтительнее остановиться где-нибудь подальше от людских глаз. Но, к счастью или к несчастью, его кое-кто заметил, сказал Югава, стоя на пустынном берегу. «Еще неизвестно, говорит ли Курита правду», — заметил Кусанаги. «Но не слишком ли ловко придумано? Место действительно существует. Может быть, он часто заезжает сюда днем, чтобы передохнуть, поэтому сразу назвал, когда потребовалось алиби». «Знаешь, что я тебе скажу?» Югава внимательно посмотрел на Кусанаги. «Ты делаешь успехи. Наконец-то ты научился логически мыслить». «Не мили чушь. Любому детективу это понятно». — Тогда извини. Кстати, что это за здание? — Югава показал пальцем на темное строение, возвышавшееся на противоположном берегу. — Это... Подожди-ка, Кусанаги раскрыл карту. — Пищевой комбинат. — Стоящую здесь машину лучше всего видно оттуда. — Верно, — сказал глядевший в карту Кусанаги и вдруг ахнул. — Что там такое? — Я искал дом, в котором живет Уэмура. — Я искал дом, в котором живет Уэмура. И, представляешь, оказывается, он находится с другой стороны комбината. С другой стороны?» Югава поднял глаза на темное здание. Иначе говоря, из окна его дома увидеть это место невозможно. «Как бы то ни было, пошли», — сказал Кусанаги. Сразу после звонка за дверью послышались торопливо приближающиеся шаги. Тотчас щелкнул замок, открылась дверь, и показалось загорелое лицо. «Это вы звонили мне по телефону?» Кусанаги представился... А, очень рад проходите, Оэмура. Я вас ждал, мужчина улыбался, не скрывая своей радости. Кусанаги подумал, что его полицейского впервые встречают с таким радушием. Утром приходил электрик и починил кондиционер. Пока он был сломан, я совершенно не мог работать. Оэмура провёл Кусанаги и Югаву в гостиную. Обеденный стол сиял чистотой, видимо, хозяин успел к их приходу прибраться. Усадив гостей, Оэмура достал из холодильника ячменный чай. Пожалуйста, не беспокойтесь, сказал Кусанаги. Извините, что так грязно. Нет женской руки. Уэмура непривычными движениями поставил перед ними стакан с чаем. Вы не женаты? В разводе уже 3 года, ответил Уэмура без сожаления. Кусанаги как бы между прочим осмотрел комнату. Практически никаких украшений, мебель подчеркнуто функциональна. Металлические шкафы с папками создавали впечатление, что они не в квартире, а в офисе. В кухонном отсеке на полках также минимум посуды. У Эмуры отодвинув перегородку соседней комнаты, позвал: "Иди сюда. Пришли господа полицейские". Шаркая ногами вышел мальчик в шортах, тощий, цвет лица нездоровый, увидев гостей поздоровался. "Это Тадахиро", представил его отец. "Извините, что сразу перехожу к делу. Не могли бы вы показать рисунок", сказал Кусанаги. Да, да, конечно. Он ему раскрылся в соседней комнате и вернулся с альбомом для рисования, положил его перед Кусанаги. Вот, посмотрите. Позвольте-ка, Югаво протянул руку. Кусанаги заглянул сбоку, рисунок был тот же, что и на присланной в полицию фотографии. На сером фоне белая дорога и автомобиль. Автомобиль с белой крышей, колёса небольшие, вылет и миникупер. Нельзя сказать, что не похоже на берег возле дамбы. "Но и утверждать, что изображено именно это место, невозможно", пробормотал Югава. "Всё, что мы имеем это красный автомобиль". "Сын хотел изобразить именно то место", возразил Уэмура, немного обиженно. "Надо спросить у художника", сказал Югава, обращаясь к Усанаге. Тот вспомнил, что его приятель терпеть не может разговаривать с детьми. Кусанаги спросил у сидевшего потупившегося мальчика: "Что за место ты нарисовал?" Мальчик, не поднимая головы, что-то промямлил, но так тихо, что ничего нельзя было разобрать. "Говори громче", накинулся на него отец. "У реки". "На той стороне", сказал мальчик. "На той стороне реки, ты не ошибаешься?" спросил Кусанаги. Мальчик молча кивнул. "В таком случае, а если смотреть из этой комнаты, то с какой точки?" Кусанаги осмотрелся. "Наверное, оттуда", Югава показал в сторону спальни. "Да, вы правы. Пожалуйста, пройдите туда", Уэмура поднялся Спальня выглядела также уныло, как и вся квартира, в ней были только телевизор и сборная мебель. Возле окна разостлана постель. Уэмура открыл окно, прямо перед глазами торчало здание пищевого комбината, практически закрывая весь вид. Хм, как вам, наверное, известно, с той стороны комбината протекает река, сказал Уэмура. Сын говорит, что видел противоположный берег. Хм, если не ошибаюсь, ваше расследование утыкается в проблему, стоял ли там миникупер 22 июля. Вы правы. Но каким образом можно увидеть отсюда дамбу? В том-то и дело, что он видел не отсюда, отсюда никак не увидишь. Сын смотрел с более высокой точки. Он уморо посмотрел на Тадахиру: "Расскажи господам из полиции, что произошло". Под строгим взглядом отца Тадахиру полушёпотом заговорил, рассказав вначале о том, что из-за простуды не на шаг не выходил из дома, и 22 июля с утра лежал в постели, он перешёл к главному. Лёжа в постели, он вдруг почувствовал, что поднимается вверх. И в следующий миг уже был высоко-высоко и видел далеко вокруг. "Как высоко он поднялся?" прошептал Югава на ухо Кусанаги, чтобы тот задал этот вопрос. "Как высоко ты взлетел, до потолка?" Ну, Тодохиро замялся, отвечая отчётливо вмешался отец: "Тебе нечего скрывать, говори прямо. Ты же вылетел из окна?" "Что? Из окна?" Кусанаги удивлённо посмотрел на мальчика. "Это правда?" Угу, сказал Тадахиро, почёсывая в районе живота. Меня подхватило, вынесло через окно. Я взлетел над комбинатом и видел реку.